У дубознаний нас, как и полагается, встретил кот. А кот с лешим друг друга не взлюбили как-то. Оттого Леша этот дуб зовет «дуб ученый», а, собственно, кота... — Хворать себе да почаще, кот дубовый! Ученый кот зашипел и в долгу не остался. — И тебе подыхать долго, леший приблудный! — Леший не приблудный, — вступилась я за лешего, а кот ученый, а не дубовый, — вступилась и за кота. — Да толку с этого! — — И как? Призрачные блохи не донимают? — язвительно вопросил Леший, игнорируя меня. Началось. — А ты как? Поганками не оброс? — Не переживай, впереди еще все, — вставил кот, раздраженно выгибаясь спиной. Молча прошла к дубу, постучала трижды, да и получила ларец с книгами. Открыла, просмотрела присланное. Три книги по охранительной магии — Одна по магии запирающей, по шрамам магическим было четыре трактата. Каждый чуть не в половину меня весом. Как прочитаю-то. По подчиняющим артефактам одна методичка. По иллюзиям тоже всего одна книга, зато с вопросами к экзамену сразу. Издавать придется через месяц дубу знаний лично сначала зачет, а потом силе лесной на экзамене ответствовать. Ох и жизнью меня, ох и жизнюшка. А тут в довершении всего завыл ветер жуткий. Потемнело небо, грянул гром, образовался в кронах деревьев суровый мужской профиль с носом орлиным, и сила лесная возьми да и спроси за могильным голосом. «Кого в дом свой привела ведунья?» «А вот это уже ой, мужика», — ответила, чуть список не обронив, с которым сверяла все присланные книги. «От слов моих оторопела сила лесная», — удивился кот ученый, — А вот леший нахмурился да посмотрел неодобрительно. Леший-то, видать, уже знал все. но оно не удивительно. Мы с ним в лесу заповедном равной силой обладаем. Но леший мой был суров, однако же тактичен. Понял, что рассказывать не хочу, и не стал в расспросах упорствовать. А силушка лесная, хоть и тоже мужик, церемониться не будет. Он вообще только карать-то и может, если уж честно. А меня карать — то еще удовольствие, должна признать. Кто ко мне меня карать придет, тот сам в своей смерти безвременно и виновен, ибо нечего лезть, куда не просят. И что, — перешла я в наступление, — мне, может, в доме мужик нужен давно. И тихо так стало вокруг. Небось, о размножении задумалась, — язвительно поинтересовался кот. Может, и задумалась, — решила стоять на своем. У нас, между прочим, явственный недобор лесных ведуней, а я, может, хочу поголовье увеличить, имею право. Кот чуть с дерева не свалился. У лешего показательно отвисла челюсть. Она бы, может, и не отвисла, но не восстановился он еще. От того иногда сбои и бывали. Да только леший мне все потом выскажет, он у меня сдержанный. А вот лесная сила вообще нет. И единственным порывом ветра метнулась ко мне мощь лесов магических. Зависла надо мной, очами зелеными горящими вглядываясь, и вопросила. В смысле, вопросил сурово. «А может, ты ведьма?» «Да не в жизнь!» — отчаянно солгала я. Лесная сила отступила, подобравшись, будто кошка перед прыжком. Собиралась было еще что-то спросить. Да только леший с котом враждовать мигом прекратили. Кот сиганул с дуба, обретая материальное воплощение в три раза больше обычного. И корзинку мою ухватил спора. Леший ларец с книгами. Я пробормотала. «Ой, дел столько, столько дел!» И пошли мы скоренько от греха подальше. Потому что и кот, и леший точно знали — ведьма я, ведьма как есть. А кто еще иной тень несправедливости углядит? Да никто. От того и не признаешься силе лесной в истинных причинах содеянного. Да и властитель лесов заповедных в принципе только две причины признать может — размножательную и удобрятельную. И та и другая судьба охранябушки меня лично не прельщала вообще никак. Так что разговор прекратить самым правильным было. Да только повелитель лесов на мою беду беседу продолжить решил. Твоя правда, поголовье лесных не сокращается стремительно. Вот те раз. Однако ж человек, — продолжил дух лесной задумчиво, словно сам с собой разговаривал. Человек — это проблематично. Может, лешего тебе хорошего прислать весе. Не калеченного, как этот. что для размножения непригоден, а нормального. Чуть не прокляла. Вот силушку лесной оплот силы моей до лесного могущества и чуть не прокляла. Остановилась, вдох глубокий сделала, развернулась к морде мужской огроменной, да и высказала. Леший мой. Был мой, есть мой и останется. Другого не надоть мне. А мужика для начала подлечить надобно, на издыхании последним он. Так давай закопаем, на удобрение пойдет. Оживилась мгновенно лесная силушка. Пенек гнилой, поганковый. Но нашлась, как выкрутиться. Коля сразу закопаю, на ком тогда искусство целительское оттачивать буду? Животных жаль, нечисть тем более. Тут ты права. Для экспериментов всяческих завсегда человеков лучше использовать. Их-то не жалко, согласился дух, кивнула, поддакивая. Что ж, загляну еще, самому интересно стало, чем дело кончится, — решила сила лесная. И испарилась, вот он был, а вот его и нет. А я к Лешеньке повернулась, стоял тут уверенно, да взгляд отводил, на меня смотреть не хотел, гордый потому что, и жалость для него, как ножом по сердцу. Вот и не стала я говорить ничего, подошла только, за локоть его ухватилась, и пошли мы к избе, каждый о своем думая. Но пока мы с лишенькой размышляли молча, кот ученый решил вслух мысли высказывать. «Ну, раз мужиком назвала, — начал наставничек мой, — придётся ребеночка то заделать. А может, и ни одного, девочки-то не с первого раза получаются. У некоторых поначалу семь сыновей бывают. Так что ты приглядись к работе своему, за бесплатно купленному. Протянет он семь лет-то, али лучше другого кого подобрать?» — Ага, о кикотяру приблудного! — мрачно вставил Леший, разом заткнув пасть коту-учёному. И кот умолк, споткнувшись и чуть корзинку мою не обронив. — Не буду я с ним размножаться. Страшный он, да и опасный не в меру, — высказалась я. — Помогу, чем смогу, и пусть идёт на все четыре стороны. Леший только вздохнул тяжело. Знала я, о чём он вздыхает. Между ведьмами и лесными ведуньями только на первый взгляд разница небольшая. И те, и те облаги леса да нечисти заботятся, и тем, и тем силы магические свойственны, да только... Лесные ведуньи другие все ж, иначе думают. Лесная ведунья мимо пройдет, коли увидит, как волк косулю настигает, от того, что понимает, и ему питаться нужно. Лесная ведунья в лес чужого человека ради сохранения жизни людской не пустит, ибо люди — это одно — а её дело лес защищать. Лесным ведуньем в принципе, окромя леса, ни до чего дела нет. Другие они. Иначе думают, по-другому мир видит. А мы, ведьмы, к человеческому миру крепко привязаны. Мы мимо горя и беды не пройдем, а коли тень несправедливости увидим, вмешаемся. Оттого лесная сила нас и не привечает, врагов нас видит, да только... У меня тогда выбора не было. И лес позвал. Вот и маемся». «Нравится, не нравится», — наставительно продолжил кот. «Но только ты лесной силе в глаза врала. А ложь завсегда расплаты требует. Ты ж пойми, не выпустит его теперь лес покуда». И договаривать кот не стал. А я говорить не стала, что если захочу, выпустит, никуда не денется. Правда, не ясно, чем мне все это потом аукнется. И знала ведь, принесет этот мужик беды одни». Но я же ведьма, я же не могу мимо пройти. Вот расхлебывать придется как-нибудь.